Тот я, кого из ничего ты сотворил. Много, конечно, для меня ты совершил, Если же слаб я, то меня прости, Сам меня ты слабым из праха замесил.